Глава 24. Временное улучшение или выздоровление. Упражнение для профилактики рецидива. Допустим, вы работали с журналом настроения и кругом выздоровления и нашли техники, которые эффективны для вас. Вы опровергли свои негативные мысли и почувствовали себя лучше. Если раньше у вас были панические атаки, теперь они прошли. Если раньше вы страдали от застенчивости, теперь вы можете общаться с людьми, не замыкаясь в себе и не чувствуя себя нелепо. Если раньше вы чувствовали себя неполноценным или пребывали в депрессии, теперь ваша самооценка выросла. Вы чувствуете себя продуктивным и творческим и наслаждаетесь отношениями с другими людьми. Когда вы встаете утром, то с нетерпением ждете, что принесет новый день, и говорите себе, что здорово быть живым. Улучшение вашего самочувствия — это огромное достижение, однако есть существенная разница между улучшением самочувствия и полным выздоровлением. То, что вы чувствуете себя лучше, означает, что тревога и депрессия исчезли, и вы снова ощущаете себя счастливым и уверенным. Полное выздоровление означает, что у вас есть необходимые инструменты, чтобы справляться с тревогой и депрессией всю оставшуюся жизнь. В период первого улучшения вы можете почувствовать себя настолько хорошо, что трудно представить, что когда-либо в жизни вы можете снова почувствовать себя плохо. Возможно, вы подумаете, что ваши проблемы разрешены навсегда и что чувства радости и уверенности в себе останутся с вами навечно. Но какова вероятность, что в будущем у вас случится рецидив? Вот небольшая подсказка. Я считаю, что рецидивом можно считать ухудшение настроения, когда вы испытываете тревогу, безнадёжность, собственную непригодность, досаду или раздражение в течение минуты или более. С учётом этого, как вы считаете, какова вероятность рецидива? Отметьте ответ, который кажется вам наиболее вероятным. 0%, 10%, 25%, 50%, 75%, 100%. Ответ. Хотя частота и вероятность рецидива могут варьироваться, я считаю, что верный ответ — 100%. Если вы когда-нибудь страдали от тревожности или депрессии, рано или поздно у вас снова появится тревога или депрессия. На самом деле у людей всегда будут происходить рецидивы. Будда сказал, что страдание неотъемлемая часть человеческого существования. Это неизбежно. Никто не может испытывать счастье вечно, и даже если бы смог, это бы не было такой уж удачей. Если бы мы все время испытывали счастье, и не было бы ни контрастов, ни трудностей, то жизнь вскоре стала бы очень скучной, потому что мы чувствовали бы себя одинаково все время. Как говорили древние римляне, голод — лучшая приправа. Иногда случаются плохие вещи, и мы все страдаем по-своему. Одни становятся ворчливыми и раздражительными, другие тревожатся и впадают в панику. Некоторые поддаются ощущению никчемности и депрессии. Мы все порой чувствуем себя паршиво. Это так же верно, как и то, что каждое утро встает солнце. Главная разница между людьми, которые страдают от депрессии и тревоги, и людьми, с которыми этого не бывает, в том, что первые имеют склонность застревать в своем дурном настроении. Минута расстройства превращается в час. Час — в день. А день — в неделю, месяц или даже годы несчастья. Люди, которые не страдают от депрессии и тревоги, расстраиваются так же часто, но они знают, как можно быстро освободиться от плохого настроения. И вы тоже можете научиться этому. Час, день или даже пара недель уныния — это абсолютно приемлемо. но проводить месяцы и годы в ловушке отчаяния и чувства собственной непригодности — в этом нет необходимости. В этом и заключается суть упражнений для профилактики рецидивов. Я не могу рассказать вам, как испытывать счастье все время, но могу показать, как справляться с плохим настроением, чтобы снова не попадаться в его ловушку. Если у вас наступило облегчение после тяжелого депрессивного или тревожного эпизода, и вы почувствовали себя превосходно, Сколько времени пройдет до первого рецидива? У всех людей будет по-разному, но попробуйте предположить. Отметьте тот ответ, который кажется вам наиболее вероятным через несколько часов, через несколько дней, через несколько недель, через несколько месяцев, через несколько лет. Никогда. Ответ. В моей клинической практике большинство людей, которым стало лучше после тяжелого депрессивного или тревожного эпизода, испытали первый рецидив спустя несколько недель после первичного улучшения. Иногда это происходило через несколько дней, а иногда через несколько месяцев или даже больше. Но рецидив происходил всегда. Когда вы переживаете рецидив, вы можете испытывать еще большую тревогу и депрессию, чем раньше. Почему? До того, как вам стало лучше, вы, возможно, пытались справиться с депрессией, тревогой долгое время, Так что оставили надежду и приняли тот факт, что вы ущербны и обречены на вечные страдания. Затем, когда вы поправились, вы не могли поверить, насколько хорошо вдруг себя почувствовали и, возможно, сказали себе, «Ух ты, мои проблемы, вероятно, ушли навечно! Я буду чувствовать себя так всегда!» Фантастика! Конечно, так лишь выглядит полюс «всё» мышление «всё или ничего», И он настолько же нелогичен, как и безнадёжность, которая возникает на полюсе ничего, что влечёт за собой огромное разочарование. Когда вы внезапно испытываете рецидив несколькими неделями позже, контраст по сравнению с потрясающим самочувствием, которым вы успели насладиться, может быть невыносимым. Вы можете решить, что надежда у вас появилась только за тем, чтобы вновь разбиться вдребезги. Это подобно пощечине, или как будто земля уходит у вас из-под ног. Боль может быть очень сильной. Я хочу, чтобы вы знали, что после того, как вам стало лучше, у вас рано или поздно произойдет рецидив. Это также неиспоримо, как закон гравитации. Большинство людей считают, что рецидив — это худшее, что может произойти, но на самом деле это лучшее. Знаете почему? потому что вы можете научиться преодолевать его. И тогда вы вернете себе оптимизм и восстановите самооценку достаточно быстро. Затем вы поймете, что ваше улучшение было не поддельным, а стало непосредственным результатом всех техник, которые вы учились осваивать. Тогда вам не придется снова бояться возвращения депрессии или тревоги всю оставшуюся жизнь, потому что вы будете знать, что можете справиться с болезненными перепадами настроения в любой момент, когда возникнет такая необходимость. Вот что я имею в виду под подлинным выздоровлением, а не временным улучшением. Это может быть одним из самых удивительных открытий в вашей жизни. В главе 1 вы узнали, что существуют три модели, которые помогут вам преодолеть тревожность и депрессию. Когнитивная модель, экспозиционная модель, и модель скрытой эмоции. Эти три модели также являются ключами к профилактике рецидивов. Когнитивная модель. Представьте, что несколько недель вы были полностью свободны от тревожности и депрессии. Но однажды утром вы просыпаетесь и осознаете, что снова испытываете тревогу или подавленность. Что вы будете при этом чувствовать? Что будете думать? Как и многие мои пациенты, возможно, вы почувствуете печаль, беспокойство, безнадежность, никчемность, злость, разочарование и будете говорить себе «мне никогда не станет лучше, я безнадежный случай». Этот рецидив показывает, что терапия не сработала. Мое улучшение было поддельным. Мне не стало лучше, я просто так подумал. В глубине души депрессия не покидала меня все это время. Эта терапия не годится для меня. Мои проблемы слишком глубоки. Я все-таки никчемный. Ну и что мне принесли эти несколько недель улучшения? Теперь я снова проведу десяток лет, страдая от тревожности и депрессии. Это несправедливо. Другим людям не приходится столько работать, чтобы чувствовать себя счастливыми. Со мной должно быть что-то не так. Во время рецидива эти мысли будут казаться абсолютно правомерными. и они могут стать разрушительными. Исследования показывают, что многие совершают самоубийства именно во время рецидивов, потому что такие мысли кажутся им исключительно убедительными и потому что они охвачены болью. Но эти мысли неправомерны. Они сильно искажены и абсолютно нелогичны. Но если вы им поддадитесь, вы снова скатитесь в депрессивный или тревожный эпизод. Но если знать, как опровергнуть эти мысли, вы снова выплывете на поверхность. Если вы только примете тот факт, что ваши негативные эмоции лишь временны, и вскоре вы снова почувствуете себя хорошо, это полностью поменяет ваш взгляд на проблему. Вы сможете просто переждать этот период или составить план, как справиться с тем, что вас расстраивает. Но большинство людей в депрессии полностью уверены, что им не станет лучше, что бы они ни делали. Конечно, это убеждение работает как самоисполняющееся пророчество. Если вы сдадитесь, ничего не поменяется, и вы сделаете вывод, что всё действительно безнадёжно. Но каково же решение? Вы можете подготовиться к рецидиву заранее, в тот период, когда будете чувствовать себя хорошо. Если вы будете практиковаться в ответах негативным мыслям перед тем, как произойдёт рецидив, окажется гораздо проще отбиться от них, когда возникнет необходимость. Я покажу вам, как это работает. Представьте, что у вас настало улучшение после депрессивного или тревожного эпизода, и вы чувствуете себя потрясающе. Но вы знаете, что в какой-то момент в будущем снова почувствуете депрессию или тревогу, так что собирайтесь подготовиться к этому прямо сейчас. Возьмите журнал настроения и напишите в строке события которое меня расстроило» слово «рецидив» или что-то подобное. Учтите, что в этот момент у вас еще не случилось рецидива. Вы просто представляете, как это будет, когда он произойдет. После того, как вы обведете и оцените все негативные чувства, которые, по вашему предположению, вы будете испытывать во время рецидива, запишите негативные мысли, которые, как вы думаете, у вас появятся. Например, мысль первая — «Мне никогда не станет лучше, я безнадежный случай». Мысль вторая — Этот рецидив показывает, что терапия не сработала. Мысль третья. Моё улучшение было поддельным. Мысль четвёртая. Мне не стало лучше, я просто так подумал. В глубине души моя депрессия меня не покидала всё это время. Мысль пятая. Эта терапия не годится для меня. Мои проблемы слишком глубоки. Мысль шестая. Я всё-таки никчёмный. Мысль седьмая. «Ну и что мне принесли эти несколько недель улучшения? Теперь я снова проведу десяток лет, страдая от тревожности и депрессии». Мысль восьмая. Это несправедливо. Другим людям не приходится столько работать, чтобы чувствовать себя счастливыми. Мысль девятая. Со мной должно быть что-то не так. Укажите, насколько сильно вам кажется, вы будете в них верить? Первая негативная мысль в этом журнале «Настроение» — «Мне никогда не станет лучше, я безнадёжный случай». Я поставил 100% напротив этой мысли, поскольку она будет казаться абсолютно правдивой во время рецидива, даже если прямо сейчас она кажется не особенно реалистичной. Каковы искажения в этой мысли? Прослушайте определение искажений в главе 6 еще раз и запишите ваш ответ. Список искажений. искажение первые. Мышление «всё или ничего»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 Искажение 10. Вина, самообвинение, обвинение других. Ответ. Я обнаружил все 10 искажений в мысли «мне никогда не станет лучше, я безнадежный случай». Искажение 1. Мышление «все или ничего». Это классический пример мышления «все или ничего». Вы внушаете себе, что терапия либо работает идеально, либо не работает вообще. Оттенков серого для вас не существует. Искажение второе. Сверхобобщение. Вы обобщаете и делаете вывод, что вам никогда не станет лучше из-за одного рецидива. Вы думаете, что ваше нынешнее состояние — лишь начало бесконечной череды поражений и страданий. Искажение третье. Негативный фильтр. Вы сосредоточены на том, как плохо чувствуете себя сейчас и игнорируете последние три недели, когда чувствовали себя гораздо лучше. Искажение четвертое. Обесценивание положительного. Вы обесцениваете тот факт, что терапия оказалась очень эффективной для вас, и вы почувствовали себя гораздо лучше. Искажение пятое. Поспешные выводы, чтение мыслей, ошибка предсказания. Вы предсказываете, что будете себя плохо чувствовать, всегда ошибка предсказания. Искажение шестое. Преувеличение и преуменьшение. В рецидивах, конечно, мало хорошего, но вы слишком сильно раздуваете проблему. Искажение седьмое. Эмоциональное обоснование. Вы делаете выводы на основе того, что чувствуете. Вы говорите себе, что вы безнадежны, потому что чувствуете себя безнадежным. Искажение восьмое. Императивы. Здесь присутствует скрытый императив. Вы говорите себе, что никогда не должны чувствовать себя расстроенным или переживать рецидивы. Искажение девятое. Ярлыки. Вы вешаете на себя ярлык безнадежного случая. Искажение десятое — вина, самообвинение, обвинение других. Вы не вините никого в своем рецидиве, однако вы можете винить себя в том, что вам снова стало хуже. Мысль, содержащую все 10 искажений, едва ли можно назвать правдоподобной. Как можно дать ответ этой мысли? Что можно сказать себе вместо «мне никогда не станет лучше, я безнадежный случай»? Возможно, вам помогут вопросы вроде следующих. Если прямо сейчас я расстроен, значит ли это, что терапия не помогла? То, что прямо сейчас я чувствую себя плохо, — это факт, но значит ли это, что я никогда не почувствую себя лучше? В журнале настроения я записал негативную мысль «Мне никогда не станет лучше, я безнадежный случай», и все искажения в ней. Ваша задача — сформулировать убедительный, позитивный ответ. Запишите его в колонке «Позитивные мысли», и укажите, насколько сильно вы верите в него, от нуля до 100%, в колонке «Процент убежденности». Помните о необходимом и достаточном условии для эмоциональных изменений. Позитивная мысль должна быть на 100% истинной, и она должна снижать вашу убежденность в негативной мысли. Теперь снова посмотрите на вашу негативную мысль, насколько сильно вы верите в нее сейчас, от нуля до 100%. Запишите вашу оценку в колонке «Процент после заполнения». Когда вы закончите, я расскажу вам, какую позитивную мысль я сформулировал. Но, пожалуйста, вначале запишите собственную позитивную мысль. Ответ. Вы действительно записали ее или только подумали о ней? Я попрошу вас записать позитивную мысль, прежде чем продолжить прослушивание. Это один из самых важных элементов вашей профилактики рецидивов. Вам потребуется не более минуты, чтобы взять ручку и записать позитивную мысль. Я оценил свою убежденность в позитивной мысли на 100%, и убежденность в негативной мысли снизилась до 25%. Напротив моей изначальной оценки в 100% я записал 25% в колонке «процент» после заполнения. Это значительное снижение, но если вы хотите еще больше снизить свою убежденность в негативной мысли, вы можете попробовать сформулировать другие позитивные когниции. Таблица в печатном варианте книги «Выбор техники, исходя из искажений в вашей негативной мысли», предложит вам множество идей о том, какие техники применить. Например, поскольку эта мысль является классическим примером мышления «все или ничего», вы можете попробовать технику сострадания, например, технику двойных стандартов, логическую технику, такую как мышление в оттенках серого, или мотивационную технику, такую как анализ преимуществ и недостатков, а также многие другие. Эта мысль также содержит ярлык, поэтому семантический метод тоже будет очень полезен. Теперь я хотел бы, чтобы вы определили искажения во всех оставшихся негативных мыслях в журнале настроения которые были озвучены ранее. Это, возможно, займет от 5 до 10 минут. Затем попробуйте дать положительный ответ на каждую из негативных мыслей. Запишите все позитивные мысли в правой колонке и укажите, насколько сильно вы в них верите, от 0 до 100%. Затем снова оцените вашу убежденность в негативных мыслях и запишите свою оценку в графе «процент после заполнения». Прямо сейчас у вас, вероятно, нет рецидива, поэтому вам не должно составить труда сформулировать убедительные позитивные мысли. Но в те моменты, когда вы действительно переживаете рецидив, эта задача может быть невероятно трудной, потому что негативные мысли будут казаться абсолютно истинными. Если вы понимаете это и готовитесь к рецидиву уже сейчас, вам будет гораздо проще опровергнуть эти негативные мысли позже, когда у вас действительно наступит рецидив. Когда вы закончите, вы можете прослушать позитивные мысли, которые я записал в журнале настроения Они прозвучат чуть позднее. Это вовсе не точная наука, и ваши позитивные мысли определённо будут отличаться от моих. Самое главное сформулировать такие позитивные мысли, которые сработают для вас. Вы заметите, что убеждённость в некоторых негативных мыслях снизилась сильнее, чем в других. Самой устойчивой оказалась мысль номер восемь. Это несправедливо. Другим людям не приходится столько работать, чтобы чувствовать себя счастливым. Мысли, содержащие обвинения других, Может быть, трудно оспорить, потому что они порождают чувство гнева, морального превосходства и жалости к себе. Эти чувства могут вызвать привыкание. Чтобы снизить вашу убежденность в этой мысли ниже 50%, снова проконсультируйтесь с таблицей в печатном варианте книги «Выбор техники, исходя из искажений в вашей негативной мысли», которая может дать вам дополнительные подсказки, какие техники стоит попробовать. Например, хорошей идеей будет попробовать мотивационную технику, такую как анализ преимуществ и недостатков. Как бы вы использовали эту технику, чтобы опровергнуть мысль, «Это несправедливо, другим людям не приходится столько работать, чтобы чувствовать себя счастливыми». Вы можете вспомнить определение анализа преимуществ и недостатков, если вам не до конца понятно, как работает эта техника. Запишите ваши идеи. Ответ. Вы можете перечислить преимущества и недостатки уверения себя в том, что ваш рецидив — это несправедливо. Спросите себя, как это мышление помогает и как оно мне мешает. Возможно, вы обнаружите достаточно много преимуществ. Вы можете чувствовать себя жертвой и жалеть себя. Вы можете чувствовать собственное моральное превосходство. Вы можете винить Бога за свою несчастную судьбу, чтобы не испытывать собственной вины по поводу рецидива. Вы можете испытывать гнев. Ваш гнев может придавать вам силы. Вы можете обнаружить множество других преимуществ. После того, как вы перечислите все преимущества и недостатки убеждения себя в том, что ваш рецидив — это несправедливо, вы можете оценить, что перевешивает. Спросите себя, что сильнее, преимущество или недостатки такого образа мышления. Нарисуйте два кружка в конце ваших списков и запишите в них две цифры, которые в сумме дадут 100. Если преимущества негативной мысли перевешивают, возможно, вам и не нужно ее опровергать. Кажется, вам помогает говорить себе, что рецидив — это несправедливо. Если недостатки все-таки перевешивают, попробуйте опровергнуть эту мысль снова в вашем журнале настроения. Вот какие позитивные мысли в подобном журнале настроения написал я. Мысль первая — «Мне никогда не станет лучше, я безнадежный случай». Позитивный ответ. Неправда, что мне никогда не станет лучше, потому что мне уже стало гораздо лучше несколько недель назад. На самом деле, каждый раз, когда я испытывал тревогу или депрессию, мне всегда становилось лучше, рано или поздно. Мысль вторая. Этот рецидив показывает, что терапия не сработала. Терапия сработала, пусть и не идеально Никто не может испытывать счастье всё время. Мне нужно засучить рукава и применить те же техники, которые помогли мне в первый раз. Мысль третья. «Моё улучшение было поддельным». Это глупое заявление. «Моё улучшение было результатом усердной работы, которую я проделал. Оно не было поддельным». Мысль четвёртая. «Мне не стало лучше. Я просто так подумал. В глубине души моя депрессия меня не покидала всё это время». Это также бессмыслица. Я действительно почувствовал себя лучше. Но теперь я снова испытываю тревожность и депрессию, так что нужно вновь вернуться к работе и бросить вызов моим искаженным мыслям. Мысль пятая. Эта терапия не годится для меня. Мои проблемы слишком глубоки. Терапия оказалась очень эффективной для меня. Рецидивы очень распространены. Они случаются у всех. Мысль шестая. Я все-таки никчемный. Я в депрессии, а не никчемный. Возможно, мне нужно подумать, какая проблема запустила эти чувства. Мысль седьмая. Ну и что мне принесли эти несколько недель улучшения? Теперь я снова проведу десяток лет, страдая от тревожности и депрессии. Эти три недели улучшения были великолепны. Это был невероятный прорыв и облегчение. Теперь мне нужно вернуться к работе. Моё следующее улучшение должно продлиться дольше. Давай будем продвигаться постепенно. Мысль восьмая. Это несправедливо. Другим людям не приходится столько работать, чтобы чувствовать себя счастливыми. Сейчас я снова жалею себя. У меня есть на это право, но так ли уж сильно мое желание? К сожалению, у меня есть склонность к депрессии, но в этом нет ничего несправедливого. Мысль девятая. Со мной должно быть что-то не так. Эй, у меня множество изъянов, но у других людей, кажется, тоже, так что я решил принять себя полностью. со всеми недостатками. Моя истинная проблема в том, что я атакую себя негативными мыслями, а вовсе не моя ущербность.